К себе приближает людей, оказывающих финансовую поддержку. Плющ контактирует с российскими ворами в законе, в частности, с Алексеем Окунем. Вслед за Плющом шел Яша Минский. Жухлядев знал его как авторитетнейшего вора-карманника старого поколения, входившего в состав верхушки воров Советского Союза. Что же добавилось в досье за время его отсутствия на родине? Гринштейн лев иосифович он же яша миинский 1928 года рождения уроженец бобруйска проживает в минске а относятся к вором в законе старого поколения. Осуществляет консультативные функции в республикблике Беларусь является главным авторитетом при разрешении спорных вопросов в воровском движении, продвигает к руководству преступным сообществом республики лиц, обладающих большим интеллектуальным потенциалом, способных проникать в различные сферы экономики с целью извлечения преступного дохода. По его рекомендации объявлен вором законе владимири Верюков по кличке вииря, с которым неоднократно выезжал в США, Канаду и Израиль для установления связей с преступными авторитетами еврейской национальности, мигрировашими из стран бывшего ССР, поддерживая дружеские отношения с творческой интеллигенцией. велико владимир палыч виря 1963 года рождения в Ранее судимый, житель Бобруйска, коронован в 1996 году по инициативе вора в законе Глинштейна, сторонник соблюдения воровских традиций и здорового образа жизни, отрицательно относится к употреблению наркотических средств и поддерживает Глинштейна в том, что необходимо запретить доставку наркотиков в места лишения свободы. Верюков имеет обширные связи с лицами, входящими в преступ сообщества израиля сша германии и числа иммигрантов из стран бывшего ссср а также с лидерами организованных преступных групп белеларусссии и россии поддерживаивает взаимоотношения с руководящими работниками бобруйска по оперативным данным решает отдельные проблемы производственной деятельности предприятий государственного сектора экономики в частности на пО и автошина и дерево, перерабатывающем в заводе АО «Росток». Имеет связи в Германии, Минске и Москве. В Израиле владеет недвижимостью, оставшееся ему в наследство от отца. В четвертом списке воров в Беларуси значился Мануленко Сергей Иванович по кличке Мануленок, 1968 года рождения, ранее судимый, житель Гомеля. сторонник идеи плюща по инициативе которого был коронован в 1996 году наркоман смотрящим за республикой является узким. вячеслав федорович по кличке комиссар 1940 года рождения ранее неоднократно судимый проживает в минске пользуется авторитетом среди ранее судимых числится сотрудником фирмы круше и создает для нее криминальную крышу ранее отбывал наказание в местах лишения свободы с родным братом президента фирмы копейка а т. Имеет доход от мотеля парк на трассе Минск- Вильнюс, директором которого является бывший руководящий работник КСБ. Влежайшим помощником Ускина является смотрящий по Минску Иван Гармольчик, называемый в криминальной среде могильщиком. Вячеслав Ускинн поддерживает точку зрения вора в законе Глинштейна, не разделяет и не одобряет отдельные действия Владимиа Плюща, пытаясь оказать на него воздействие в целях четкого соблюдения воровских традиций, является противником доставки в места лишения свободы наркотиков и спиртных напитков, так как считает это источником конфликтов между осужденными. Жуклядев глянул на скучающего за столом Лафоренко, сложил документы в папку. Стрелки на стенных часов показывали время далеко за полночь. Он поднялся из-за стола, подошел к тумбочке и включил электрочайник. Ему, как руководителю криминальной милиции МВД, конечно же, в первую очередь хотелось оказать практическую помощь в организации оперативно-служебной деятельности, управлению по борьбе с организованной преступностью. Существование четырех воров в законе в республике было, безусловно, лишним. Необходимо использовать разлад между Глинштейном и Плющом и расколоть воровское братство. Надо внедрять правила. оперативных сотрудников бандитские группы Ну и как ты владимир Николаевич думаешь справиться с этой саранчой спросил жухлядю Варенты есть разные оживился лафоренко но как мне кажется самый продуктивный из них это внедрение так улыбнулся жухлядев, порадовавшись, что они с лафоррененко мыслят одинаково. Я тут долго раскладывал воровской пасьянс, и вот к чему пришел. Полковник вытащил из рабочей тетрадки сложенный вдвое листок бумаги, весь покрытый квадратиками схемы. «Это коммерческие организации, которые в той или иной мере финансируют воровской общак». и может быть основной из них является фирма автосалон лис и компания ее руководитель валентин лисичкин именуемый валетом почти треть прибыли отдает плющу пользуется безграничной помощью чиновников госпредприятий и учреждений и Если мы не вскроем механизм воровства его фирмы, то в недалеком будущем он сможет не только быть депутатом, но и позариться на управление государством. Его умственное развитие ниже среднего, однако это не мешает ему загребать деньги лопой всеми дозволенными и недозволенными методами. Ненасытность в деньгах клокочет днем как ключ в роднике. Без внедрения в эту фирму нашего работника, Нам будет очень трудно поймать Лисичкина с поличным. А как обстоят дела в этой фирме с агентурой? Жухлядев налил в две чашки чая и пригласил Лафаренко к столику. «Есть у нас один, но он по своим способностям не тот, кто сможет вскрыть подноготную Лисичкина». понятно жухлядю сделал глоток ароматного чая идея заманчивая честно признаться я пытался что-то похожее реализовать на заре зарождение службы но время и условия в каких пришлось нам работать так и не позволили мне осуществить мечту так что может сейчас сможем а владимир николаевич лафоренко тоже сделал глоток улыбнулся продолжил разговор удь моя воля, я бы внедрил своего работника и в госавтоинспекцию, служба без которой Лисичкин не может прожить и дня. Сопровождение и регистрация транспорта, технический осмотр другие услуги предоставляются ему не просто так. виднодно, что рассчитывается деньгами, только вот как это задокументировать. Как-то на днях приезжала ко мне однокурсница по университету. Племянник ее Алексей Нилов. Смышленый паренек из деревни, только что демобилизовался из армии, служил в разведывательном батальоне десантного полка. Хочет работать в милиции. Мечтает, конечно же, об оперативной работе. Но у него нет специального образования. Подразделение взять не могу. А... Так бы оформили госавтоинспекцию и получали бы достоверную информацию. Как вы считаете, министр поддержит нашу идею?» Лафаренко пристально посмотрел на Жухлядева, желая услышать заветное «да». «Я рассчитываю на это», — ответил Жухлядев. «По крайней мере, разжевывать проблему ему не придется». Они обсудили еще несколько текущих служебных проблем и по узким вопросам. с высоким потолком, притемненным коридором Министерства внутренних дел, шли молча. Только слышен был в ночной тишине скрип ботинок по рассохшемуся паркету. Постовой милиционер, увидев Жухлядева и Лафаренко, спускающихся по лестнице, козырнул, доложил в дежурную часть об уходе первого заместителя министра и начальника управления по борьбе с организованной преступностью издания из Министерства.